Глава седьмая. Вика Караваева. Сегодня Герберту позвонил король. Не знаю, о чём они говорили. Муж наотрез отказался рассказывать, что нужно о норму. Видимо, что-то серьезное, и опасное. Герберт ушел служить без меня. Ожидая его, я успела сварить суп, пожарить отбивные и начала делать блинчики, когда позвонила Лиля. Привет, пропащая, весело сказала я. Привет, Викуся! Ее голос прозвучал напряженно. Я вижу, ты там одна. Это хорошо. Мне очень нужна твоя помощь. Моя? растерянно переспросила я. С каких пор Лили вообще нужна помощь? И тем более, чем я могу помочь рыжей молнии, третьей по значимости персоне в ордене Грарга. Вика, не тупи! нетерпеливо бросила она. «Разумеется, твоя. Времени очень мало. Надо найти кого-то из врагов и передать на словах, что на Эда идет королевская охота. Запомнишь?» «И что это значит?» – скептически спросила я. «Лиля, я не собираюсь действовать вслепую. Тем более ради парня, который от тебя отказался». Почему-то ее просьба мне очень не понравилась. Подозрительно все это звучало. Да и Герберт наверняка был бы против – если бы узнал об этом разговоре. — Сейчас, во время войны, я должна специально искать Мартина? Это слишком опасно, и я не понимаю, ради чего нужно так рисковать. — Викуся, ты помнишь, как Синичка попала на совет судей? — вкратчиво спросила Лиля. У меня аж мурашки по коже побежали от ее голоса, напомнившего мне шипение недовольного Грарга. — Разве я тогда задавала ненужные вопросы? — Или задумывалась, стоит ли вам помогать? А помнишь, как я собирала жертвы на жизнь для Герберта? Как помогала тебе заслужить коричневое кольцо? Пора заплатить по счетам, дорогая. Мне нужна от тебя совсем небольшая услуга. Сейчас ты выключишь сковородку, выкинешь сгоревший в ней блин, быстро оденешься и бегом, повторяю, бегом помчишься искать любого из врагов. Вот черт! Блин, действительно почернил с одной стороны. Я выключила газ и накрыла сковородку с подгоревшим блинчиком крышкой. Лиля, я помню, что ты для нас сделала. И я тебе благодарна. Собрав всю свою волю, попыталась сопротивляться я. Но я не хочу, чтобы меня убили чешипоклонники Они уже видят вам нереального врага. Не трусь, Викуся, опасности нет, чуть мягче сказала Лиля. Вряд ли они тебя тронут. Но если что, жизнь я тебе заработаю, ты меня знаешь. А чтобы ты отбросила напрасные сомнения и не тратила драгоценное время. Я, судья великого Грарга Лилиана, приказываю тебе это сделать. А приказы судей выполняются беспрекословно. Так что ноги в руки и вперед. Лиля! Перезвоню, когда ты выйдешь из дома. Не беспокойся, я глаз с тебя не спущу, пока не сделаешь то, что нужно. И попрошу не тратить драгоценное время на макияж. Оделась и побежала. Я в ярости смотрела на замолчавший мобильник. Значит, приказ судьи великого Грарга? Ничего, Лиля. Приказ твой я выполню, но потом тебе все скажу. Мне казалось, что мы подруги а ты заставляешь меня рисковать ради мальчишки-чешепоклонника, врага, которому ты не нужна. Я скинула домашний сарафанчик, влезла в светлые обтягивающие шорты и голубую майку. Назло Лиля выбрала босоножки с множеством тесемок и долго поправляла их перед тем, как застегнуть. Взбила расческой волосы, мазнула по губам помадой. Вроде больше нет предлога, чтобы задерживаться. Стоило мне выйти на улицу, и Лиля тут же перезвонила. — Викуся, поторопись, пожалуйста, не ползи, как черепаха, шевели ножками. — Лиля, я не понимаю, почему ты не можешь сделать это сама, — не удержалась я. — Сделала бы, если бы могла, — в ее голосе прозвучала досада, — а норм перекрыл мне выход с вилы. Я не могу воспользоваться ходом Грарга, чтобы отсюда уйти. Сказал, что это временная мера для моей же пользы. Лиля заковыристо выругалась. «Подожди, он держит тебя там силой?» – изумилась я. «Не совсем», – мне хоть ответила Лиля. «Я приехала на виллу добровольно и остаюсь здесь по своему желанию. Но именно сейчас выход перекрыт, вернее, его просто нет, исчез. Я позвонила Анорму, и он сказал, что откроет подземный ход, когда вернется». Черт, я понятия не имела, что король может закрывать на своей земле ход Грарга. — Лиля, что такое королевская охота? — То, что я очень хочу сорвать. Герберт наверняка в этом участвует. — А твое дело, дорогая, выполнять мой приказ. — И где я найду Мартина? — хмуро спросила я. — Попробуй заснуть. Полетай, посмотри. Вдруг увидишь его где-нибудь поблизости, — посоветовала Лиля. Если не получится, придется тебе сгонять в любой большой город. Чешепоклонников не так уж сложно найти. Похулигань со вселением, в конце концов, сами прибегут. Я огляделась. В почти городском дворе старой пятиэтажки никого не видно. Мало найдется желающих гулять в такую жару под палящим солнцем. Я-то дискомфорта не чувствую, но уличный термометр в тени показывает сорок градусов. Я поудобнее устроилась на лавочке в ближайшем дворе, откинулась на жесткую деревянную спинку и закрыла глаза. Стремительный полет через улицу к дому Мартина ничего не дал. Машины около дома не было. В квартире никого не оказалось. Носиться по городам в поисках врагов совсем не хотелось. Наверное, придется поискать подходящий объект и начать служение. Такое, чтобы Мартин пулей примчался откуда угодно. Я уже подлетала к тому месту, где оставила свое тело, когда увидела их. Двух девушек в длинных юбках и, клянусь, в блузках с длинными рукавами в такую жару. Волосы у обеих длинные. Нет, у меня-то тоже не короткие, по пояс. Но у них чересчур уж длинные. У владинки коса почти до колена, а темненькая кореглазая девочка косу пару раз вокруг головы обернула. Поэтому, кажется, что волосы у нее чуть длиннее, чем у меня. Чего только на улице не встретишь. И охота им так париться. Странно, что Мартин оставил это место без защиты, произнесла блондинка. Я замерла рядом с ними. Неужели девчонки пришли от чаши? Интересно, они там все такие чудные? А, от кого его защищать? Беспечно отмахнулась темненькая. Судья тут сейчас не живет. «Сэр Герберт с утра куда-то исчез!» Я возмущенно уставилась на девушек. «Эти что? Тоже не воспринимают меня всерьез?» криглазая девчонка выглядит совершенно беззаботной. Нее подруга поглядывает по сторонам, но тоже на вид спокойно. «Знакомое лицо этой блондинки. Где-то я ее видела!» «Но жена-то его осталась!» — сказала Светленькая. «Сьюзи, все говорят...» что она почти не опасна. Кот тоже так думает, а он лично знает Викторию. Ну, конечно! Сьюзи! Та, что вышла зимой прямо к нам со светящейся дороги вместе с невмеру наглым парнем. Я и не узнала ее в летней одежде. Я видела ее, Сильве. Что бы ни говорил кот, эта дрянь на многое способна. Она готова была меня убить. И у нее, между прочим, коричневое кольцо. Я бездарно теряла время. Пора было действовать. Я стремительно пронеслась в соседний двор к своему оставленному на скамейке телу. Вот же они! Те, через кого можно, ничего не опасаясь, передать чаши поклонникам про королевскую охоту. Девчонки мне не противники. Их бояться нечего. Главное, чтобы странноватые чаши поклонницы не успели удрать на свою дорогу, пока я до них добегу. Сильви. «Кажется, благословенная. Что-то я не слышала. Вот и хорошо. Значит, она должна почувствовать, что угрозы с моей стороны нет». Через несколько секунд я открыла глаза на лавочке и тут же вскочила. Затрезвонил мобильник. «Викуся, это то, что надо!» – оживленно прозвучал в трубке голос Лили. «Постарайся не упустить их, шевели ножками, дорогая». Я молча нажала отбой и побежала в ту сторону, где видела девушек. С Лилией поговорим потом. Если хочет, чтобы я успела, пусть не отвлекает. Жаль, что я не могу передвигаться так же быстро, как вне тела. Вон они заворачивают за угол соседнего дома. Не думала, что в деревнях бывают пятиэтажки. Кажется, это называется поселок городского типа. Буляют девчонки или ищут место, чтобы открыть свою дорогу. Скорее всего, второе гулять в таком виде им должно быть очень жарко, да и внимание лишнее могут привлечь. Здесь все более-менее примелькались, новые лица сразу заметны. Девицам нужно найти место, где не будет любопытных глаз. Пока что они проходят мимо домов, и кто-нибудь может увидеть их в окно. Но девчонки приближаются к автозаправке и рощице на окраине поселка. Там они могут незаметно исчезнуть. Когда я завернула за ними, девушки уже подходили к деревьям. Я перебежала дорогу прямо перед какой-то машиной. Шофер что-то проорал мне вслед сквозь визг тормозов. Что именно, лучше не прислушиваться. И так могу представить. Молодец, что успел тормознуть. Мне-то ничего не было бы, а вот машинка помялась. Девушки обернулись, и я помахала им. Чего же маскироваться? Дорога рядом, свидетелей полно. Даже Сьюзи должна сообразить, что здесь меня можно не бояться. Блондинка что-то торопливо говорила Сильве. Похоже, все-таки собиралась удрать. Благословенная дернула плечом и осталась на месте, спокойно глядя на меня. — Это Виктория, жена сыра Герберта. Ты что, не поняла? — долетели до меня слова Сьюзи. — Поняла. Иди. Я задержусь. Узнаю, что ей нужно. Я остановилась в трех шагах от них. Ближе лучше не подходить. Ни к чему еще больше нервировать Сьюзи. Несколько секунд мы с Сильви смотрели друг другу в глаза. Взгляд Карих глаз благословенный, спокойный, внимательный, немного любопытный. Блондинка не уходила, стояла рядом с подругой, и я хорошо чувствовала ее панический страх. Сильви, передай вашим, что на Эдика открыта королевская охота», Решительно выпалила я. Благословенная нахмурилась. «Почему ты об этом предупреждаешь?» «Выполняю приказ судьи». Я еле сдерживала раздражение. «Сильвия, она же врет! Зачем ты вообще разговариваешь с дамой Грарга?» — Вклинилась Сьюзи. «Иди на дорогу, я догоню», — не глядя на блондинку, ответила ей благословенная. «Откуда ты знаешь мое имя, Виктория?» Снова обратилась она ко мне. «И как ты нас нашла?» Какая тебе разница? Случайно увидела, случайно услышала. Скажи своим насчет охоты. Я уже собиралась уйти. Но Сильвия неожиданно шагнула вперед и удержала меня за руку. Подожди. Это судья Лилиана передала. Да. Я резко вырвала руку из неожиданно цепких пальчиков. Никогда больше так не делай. Плохо может закончиться. От тебя не идет опасность улыбнулась девушка. Даже наоборот. Что наоборот? Я бы подумала, что ты из наших или близка к нашим. Не знаю, как объяснить. Понимаешь, благословенные чувствуют, как от каждого человека что-то исходит. В миру это, кажется, называют энергией, аурой и всякими другими словами. И у тебя эта э, энергия похожа на то, что чувствуется от близких к нам людей. Ну, таких, как Синичка, например. Если до этого я рвалась поскорее уйти, то теперь меня невозможно было бы сдвинуть с места. Ты видишь синичку? Как она? Рвется в мир, с улыбкой ответила Сильви. Распрашивает всех о тебе, сэре Герберте и судье Лилиане. Передавай ей привет. Надеюсь, Вильгелем сможет удержать ее от похода в мир дородов сильви сколько можно возмущенно перебила сьюзи пойдем если это правда нужно поскорее рассказать нашему о королевской охоте сильви в ее голосе зазвучала паника уходим быстрее девушки смотрели на что то за моей спиной будто забыли о моем присутствии сильви побледнела и быстро отступила спасибо вика пробормотала она благословенная взяла сьюзи под руку Под ногами девушек появилось чуть заметное свечение. На моих глазах Сильви и Сьюзия мгновенно растворились в воздухе. Я с изумлением смотрела на то место, где только что стояли девчонки. Что за фокусы? — Вика! — раздался сзади любимый голос. В нем слышались упрек, изумление, страх. Расплата наступила слишком быстро. Оглянувшись, я поняла, почему чешепоклонницы ушли так поспешно и неожиданно рядом с гербертом стоял разъяренная норм любимый заслонил меня с собой от короля и хмуро спросил вика что это было а норм молча поднес кольцо к губам не зная что ответить я наблюдала как все больше омрачается лицо короля я тебя спрашиваю черт возьми что это было муж встряхнул меня за плечи зачем ты отпустила этих девиц ты даже не пыталась их задержать Ты хоть соображаешь, чем это грозит? — В данном случае ничем, — вмешался Анорм. — Твоя жена выполняла приказ судьи. — Герберт отпустил меня и вновь повернулся к королю. — Лили, — процедил он. Анорм кивнул. — Она все-таки нашла способ быстро связаться с ними, — хмуро произнес король. — Ладно, мальчишка хотя бы не будет мозолить нам глаза в ближайшие пару лет. — Кажется, пронесло. — «Ну и во что меня втравила Лиля?» «Что такое королевская охота?» спросила я. А Норм выдал длинные заковыристые ругательства. «Это значит, что на уничтожение объекта охоты направлены усилия всех членов Ордена. Победителю достается ценный подарок — жизнь», мрачно объяснил муж. «Обычно королевская охота на молодого врага не занимает больше одного-двух дней». А Норм Тебе следовало предвидеть то, что произошло. Раз уж ты решил, несмотря ни на что, оставить Лили у себя на вилле, пойми и смирись с тем, что она не изменится. Мальчишка ей, к сожалению, дорог, и она пойдет на все, чтобы сохранить ему жизнь. — Мои отношения с Лили тебя не касаются, — сухо отрезал король. — Я сам с ними разберусь. Зато... «Меня касается то, что связано с моей женой», – сверкнул глазами Герберт. Лили не думала ни о чем, кроме этого парня, когда отдавала свой приказ. «А если бы Вику увидели враги?» «Сейчас война. Мало кто из чашепоклонников стал бы разбираться, что происходит. Главное, что Вика – дама Грарга с коричневым кольцом. И она стоит рядом с благословенной и той психованной курьершей. А если бы она не встретила безобидных девчонок?» Что тогда? Как звучал этот приказ? Герберт, не кричи, пожалуйста, прошипела я. Окна в домах открыты. До тех домов, конечно, метров двадцать будет. Но береженного. Ну вот опять. Никак не отвыкну от некоторых слов и выражений, которые употребляла в прошлой жизни, не задумываясь об их значении. Эта пословица к нам отношения не имеет. В общем, я имела в виду, что лучше подстраховаться. «Давайте пройдем под деревья, договорим там», — предложила Норм. Охота благодаря Вике все равно уже сорвана. Мальчишки с минуты на минуту прикажут отправляться к чаше. Мы двинулись к рощице. Герберт держал меня за руку, и король и мой муж выглядели мрачными, сосредоточенными на своих мыслях. «А и что, если начинается охота, рыцарь уходит к чаше?» — спросила я. Но тогда почему не объявлять охоту по очереди на каждого из старых и опытных? Старые из-за такого не уйдут, — выдавил Герберт. Любимый аж хрипел от злости. А вот неопытного мальчишку они оградят от серьезной опасности. В самом скором времени заберут из мира и будут доучивать у Граля. Так ты не ответила, дорогая, какой именно приказ получила от Лили? Найти кого-нибудь из врагов и сказать об охоте неохотно пробормотала я. Герберт разразился крепкой руганью. Я так и думал. Лили совсем потерял рассудок. Вика, учти на будущее. А Норм поморщился, словно у него разболелся зуб. Ты не обязана выполнять все подряд приказы судей. Если приказ вызывает сомнения, ты можешь сначала уточнить у верховных рыцарей. Стоит ли тебе рисковать? Так что... «Если нечто подобное повторится, позвони мне». «Если нечто подобное повторится, я поговорю с Лилианой сам», — резко произнес любимый. «Я не позволю, чтобы Вика рисковала ради безумной любви Лили к врагу. Никогда бы не поверил, что рыжая молния, наша ярая блюстительница законов, способна их столь открыто нарушить». «Не в первый раз», — сухо наполнила Анорм. «Кому как не тебе об этом знать». Правда, сейчас Лили слишком далеко зашла. — Как? — нарушила законы. У меня пересохло во рту. — А норм? Неужели из-за этого будет совет? Герберт настороженно смотрел на короля. А норм поиграл желваками, затем медленно произнес. — Совета, разумеется, не будет. Не знаю, чем мне придется расплачиваться за это с Граргом но Лили не попадет на суд. Хотя любой другой за такую провинность несколько раз лишился бы жизни. Я вздрогнула. Значит, если бы я просто помогала Лили без приказа... — Счастье, Лили, что она сейчас далеко, — хмуро произнес Герберт, обнимая меня. — Ну, не все так страшно. Если бы не было приказа, судья Лилиана сегодня ночью защищала бы тебя на совете. Мрачно усмехнулся король. «Я попытаюсь поскорее привести ее в чувство. Не тревожьтесь, если вы какое-то время не сможете связаться с Лили. Я изолирую ее от всех на вилле, если понадобится. Это для ее же польза. Лилиана в последнее время не в себе. Пусть успокоится и подумает». «О своем поведении?» — фыркнул Герберт. «Она же не ребенок, а норм. Неужели ты так плохо ее знаешь?» Лили найдет, как выбраться с твоей земли, если ты попытаешься запереть ее силой. — Нет. Лилиана хочет покоя. И я ей его дам. Она вообще не будет знать, что происходит в Ордене. — И как тебе это удастся? Кольцо судьи отберешь? — с иронией поинтересовался мой муж. — Было бы можно, отобрал бы, — серьезно ответила Норм. — Я постараюсь, чтобы она пореже туда смотрела. В общем, можете не пытаться звонить ей. Когда Лили придет в себя, объявится сама. После этого лили больше месяца ничего не было слышно. Все это время мы с мужем почти не служили, прочесывая вместе с остальными леса по всей Европе в бессмысленных поисках изумруда. В конце августа неожиданно начались постоянные столкновения наших с чешепоклонниками при поисках в Германии. Видимо, по легендам врагов, много веков назад утерянный камень должен был найтись где-то там. Наши заполонили леса, битвы шли каждый день. Вскоре Анорм потребовал нашего участия в сражениях. «Король, я пойду, но Вику с собой не возьму», — резко ответил Герберт. «Она не боец». «Никто и не ждет, что твоя девочка вступит в бой», — сказала Анорм. «Виктория будет искать камень». Помнится, по легендам чешепоклонников, Изумруд должна найти женщина из мира. Можешь не волноваться. Рядом с ней постоянно будут энес и Лили. Так что собирайтесь, одевайтесь соответственно и пойдем. Все вопросы зададите по дороге. — А Лиза будет участвовать? — спросила я, когда мы шли по пути Грарга, подземному каменному коридору. — Нет, она по этой легенде не подходит. Девица не из мира, рыцарская дочь. А главное, девчонку рядом с нами держит только страх, глупость и гордость. На первом служении она предала старого рыцаря, отдала нам его жизнь. Конечно, Лизавета может уйти от нас, но что ее ждет? Служить как следует не умеет, боевых навыков нет. Существовать в одиночку в обычном мире она не приспособлена. А главное... Боится оказаться одна и сама принимать какие-то решения. Назад, к чашепоклонникам, девчонке пойти можно, но стыдно, да и помучиться придется. А вот если камень окажется в ее руках, Лизавета вполне может пойти с ним к нашим врагам, воспользоваться изумрудом, чтобы вернуться к чаше. С чашей понятно, но почему она не смогла бы существовать отдельно от Луиса, не понимала я. Лиза в Грарге, и Луис не имеет права удерживать ее силой. Всего несколько вселений, и она была бы обеспечена деньгами. Могла бы для начала снять квартиру. — Не равняй Лизу с собой, — усмехнулся Герберт. — Девчонка слабовольная. Ей просто необходим кто-нибудь, указывающий, как жить и что делать. Будь у нее хоть какой-то характер, сразу после первого служения ушла бы от Луиса. И, кстати она могла бы в любой момент пожаловаться совету на недостойное поведение судьи с дамой Грарга. Ты ее по молодости жалеешь, а этой Лизе нужен рядом именно такой, как Луис. Сильный, наглый и в меру жестокий. Даже не представляешь, Вика, что происходит, когда такие, как Лизавета, получают над кем-то власть, с усмешкой протянула норм. Нет страшнее тирана, чем тот, кто когда-то был рабом. Любопытный был бы эксперимент, но серьезную власть давать ей нельзя. В ордене Грарга должен быть порядок. Мы вышли на поляну среди каких-то деревьев, и меня тут же сжала в объятиях Лиля. Выглядела она лет на 18. Взгляд шальной, рыжую молнию явно тянула на подвиги. Не знаю, что за отдых устроил ей король, но подействовало на нее это хорошо. Герберт быстро чмокнул нас обоих в щеке. Приложился к руке судьи Инес и тут же унесся куда-то вместе с Анормом. Я вежливо поздоровалась с Инесс. Забавно они слили и смотрелись рядом. Невысокая, хрупкая на вид, рыжеволосая девушка в брючном костюме из камуфляжной ткани. И дама неопределенного возраста с необъятной фигурой, старомодной высокой прической, одетая в длинную темную юбку и блузку со стоячим воротничком. «Викуся!» «Мы сейчас находимся между двумя большими боями», — объяснила Лиля. Инес идет направо. Мы с тобой налево». «Оружия у тебя, конечно, нет?» — я кивнула. «Держи». Она сунула мне в руку небольшую гранату. «Убить не убьешь, но дым пустишь. Сможешь выиграть несколько секунд. Даю просто на всякий случай. Скорее всего, это тебе не понадобится». Мы пошли, не разбирая дороги, внимательно заглядывая под каждое дерево, вороша траву. — Сейчас не стоит громко разговаривать, — шепнула Лиля. — Враги недалеко. Нам не нужно привлекать их внимание. И лучше поставь телефонный вибросигнал. Он может поймать здесь сеть. Громкие звонки нам тоже ни к чему. — Ну что за ерундой мы занимаемся? И Вильгельм, и Герберт говорят, что изумруд — не дастся в руки никому из Ордена Грарга. Мы таскались по лесу часа три. Иногда до нас доносились звуки сражения. Интересно, бывают ли здесь обычные туристы? И стоит ли врагам так рисковать, если они знают, что никто из нас не найдет их священный камень? Стоп! По их преданию, камень явится женщине. Но в этом лесу, похоже, нет других женщин. Изумруд здесь никто, кроме нас, не ищет. Может, это лишь отвлекающий маневр? Ловушка для наших? Мы лазим здесь носом к земле, а священный камушек чешепоклонников должен появиться совершенно в другом месте. Очень похоже на то. Но неужели никому, кроме меня, такое не пришло в голову? Слишком простая уловка, слишком детская. Потому древние воины Граргой и попались. Они не ожидали такого примитивного обмана. Надо сказать своим. Вдруг я права. Только сначала проверю, точно ли здесь никого нет. «Лиля, можно я засну минут на пять?» — шепнула я. «Зачем? Хочу пролететь быстренько вокруг, посмотреть, что тут происходит». «Знаю я тебя», — недоверчиво нахмурилась судья. «Выкладывай, что именно хочешь увидеть». «Хочу проверить», — Кто еще ищет в этом лесу изумруд, решилась я. Лиля несколько секунд осмысливала услышанное, а потом тихо забормотала ругательство. — Ловушка! О, черт! Мы все попались на эту удочку! Столько времени потеряно! Многие бойцы выведены из строя, — лихорадочно зашептала она. — Надо проверить, но я почти уверена, что ты права. Такая примитивная хитрость! Потому и сработала. «Ладно, идея твоя, засыпай, я рядом». Я вихрем пронеслась над лесом и открыла глаза. «Семь минут», – прокомментировала Лиля. «Ну что?» «Все, как я думала. Только битвы. Они идут в нескольких местах одновременно. Больше тут никого нет». «Уходим быстро», – приказала Лиля. «Я чувствую врагов. Со нормом свяжемся позже. Надо открыть ход и поскорее исчезнуть отсюда». Она забормотала что-то под нос. «А как же Энес? растерянно шепнула я. «Она сможет за себя постоять. Сейчас главное – вывести тебя из-под удара. Если кто-то из врагов слышал наш разговор, они постараются убить нас раньше, чем мы выберемся отсюда. Все, не отвлекай меня. Иди рядом. Я слышу Грарга. Ход для нас уже есть». Я бежала рядом с Лилией и впервые за время служения Граргу чувствовала опасность. «Неужели и правда враги рядом?» Когда я подлетала к Лиле, вокруг никого не было. А вот и ход показался впереди. Большая глубокая яма. Неудобный, конечно, но быть нам в нем недолго. Лиля остановилась, вытащила из кармана брюк вибрирующий телефон и взглянула на дисплей. Черт, выдохнула она, только этого не доставала. Викуся, спускайся туда, я догоню. Я подожду. Почему ты опять в миру? Без приветствия зашипела в трубку Лиля. «Тебе что, не хватило прошлого раза?» Она изменилась в лице, прислушиваясь к ответу. «Я поняла, где ты?» «Как ты себе это представляешь? Времени очень мало. Быстро говори, как тебя найти». Я внимательно слушала Лилю. Похоже, ей звонила Синичка. Опять куда-то влипла. «Хорошо, что я не ушла. Пойду вместе с Лилей, увижусь с Танюшей». «Я все время на связи», — продолжала Лиля. Разговор ненадолго прервется, но я перезвоню. Не волнуйся, скоро буду. Она повернулась ко мне. Викуся, я же сказала, уходи. Возьми меня с собой. Я не на пикник иду, и вокруг опасно. Лиля говорила уже в полный голос. Уходи, быстро. Лиля, пойдем вместе. В нескольких метрах от нас выросли из-за деревьев три фигуры. Лица разглядеть не успела. Лиля прошипела. Да игрались. И силой толкнула меня в открытую яму. Падая, я успела увидеть, как судья швырнула в сторону врагов гранату. Все вокруг заволокло дымом, а над моей головой сомкнулась земля. Черт! Лиля не успела уйти оттуда. Ход закрылся, потому что враги оказались близко. Я пролетела в полной тьме куда-то вниз. Затем меня отнесло вправо, влево, словно в трубе в аквапарке. И вышвырнула к выходу. Я оказалась на горячем песке на берегу океана. За пальмами виднелась вилла Анорма. Звонить сейчас бессмысленно. А Нормы Герберт в бою. Что с Лилей, непонятно. Знать бы, что произошло у Синички. Если что-то серьезное, Лили вполне может рвануть к ней. А о нашем все рассказать попозже. Я бы так и поступила. А может, судья все-таки сцепилась с теми тремя врагами убита? если бы можно было общаться с членами Ордена без телефона. Мысленно, как это делают у врагов благословенные. Я заерзала на песке. Надо что-то придумать. Прекратить бессмысленные бои и вытащить оттуда Герберта. Судьи иногда могут говорить с нашими через кольцо. Но что могу сделать я? От бессилия я попробовала позвонить Герберту. Потом о норму. Разумеется, выключили телефоны. Найдимый изумруд, Лили и Ленес передали бы им радостную вещь через Красное Кольцо. Мой взгляд остановился на личном ходе Анормы в пещеру Грарга. Сейчас ход был открыт. Я решительно вскочила, подбежала к ведущей вниз каменной лестнице и спустилась в знакомый темноватый коридор. Еще одна лестница вела глубже вниз. Оттуда исходил тусклый холодный свет и пахло сыростью. Там находилось место, где можно напрямую поговорить с Граргом. Возможно, повелитель поможет мне связаться с Анормом. Но как же страшно спуститься туда, в легендарный подземный зал, о котором я столько слышала от разных членов Ордена. Ладно, не время бояться. Надо попытаться прекратить бессмысленную для наших бойню. Я на негнущихся ногах спускалась по широкой каменной лестнице. Всего пятнадцать ступенек. Лили рассказывала, что когда отправилась к Гаргу за кольцом судьи, бежала по этой самой лестнице, не замечая ничего вокруг, боясь, что норм успеет ее остановить. А ступеньки считала потом, из последних сил выползая наверх. Я сделала последний шаг на каменный пол и огляделась. В большом подземном зале все, как описывала Лиля. На полу, в центре, в большом кругу высечена перевернутая звезда с надписью «Грарга». На пяти тонких колоннах извиваются каменные змеи с грозно высунутыми языками. На стенах высечены кипарисы с воронами на ветвях. А в центре противоположной западной стены – камин в форме раскрытой пасти кита. И оттуда исходит неестественный, неживой яркий свет, как от электрических лампочек. Мне стало жутко. Все сильнее хотелось бежать отсюда. Чем дальше, тем лучше. Но нет, надо предупредить всех о ловушке, вытащить оттуда Герберта, сказать, что Лиля в опасности. «Великий — Великий Грарк! — дрожащим голосом начала я, нервно облизнув пересохшие губы. — Подойди, встань у камина! — приказал холодный бесполый голос. На это ушли лишние секунды. Ноги почти не гнулись и дрожали. Я подошла к китовой пасти и почувствовала исходящий оттуда холод. — Странно камине должен был бы гореть огонь. Виктория, за всю историю существования моего ордена сюда лишь однажды приходила та, кому здесь быть не положено. Я говорю тут только с верховными рыцарями и теми, кого они приводят с собой. В тот день Лилиана заплатила за дерзость высокую цену. Тебе об этом известно? — Да, великий Гарг, паника захлестывала, затуманивала разум. — Нужно бежать отсюда, пока не поздно, пока не закрылся путь наверх. Лиль рассказывала, что как только договорилась с Граргом о кольце судьи, лестницы тут же исчезли и появились вновь лишь тогда, когда он сам отпустил свою жертву. — И что же тебе нужно? — прошепел повелитель. — Я рассказала, до чего додумалась в лесу и как оказалось на вилле. С каждым словом голос дрожал все меньше, а под конец стал твердым и решительным. Они напрасно теряют время, силы, жизни. Я хотела бы прекратить это, повелитель. Возможно ли связаться с Анормом так, чтобы он меня услышал? — Он услышит меня, — прошипел жуткий голос из камина. — Я доволен тобой, Виктория. Возвращайся наверх, и жди остальных. Да, великий Грарк. Я поклонилась камину и почти бегом бросилась к лестнице. Опомнилась я только наверху. Вроде ничего страшного не произошло. Грарк даже похвалил меня. Но колени тряслись до сих пор. Как же жутко в том зале! Я опустилась на теплый песок и принялась сверлить выжидающим взглядом вход в подземелье. Надеюсь, скоро по этому коридору придут Герберт, Лиля, Анорм. Король и Герберт появились действительно скоро в компании Жермона. — А где Лиля? — спросила я вместо приветствия. — Разве она не здесь? А Норм прижал к губам кольцо. — Черт знает что! — ругнулся король. Это переходит все границы. — Что с ней? — резко спросил Герберт. — Ничего опасного. Ждите нас здесь, чувствуйте себя как дома. — Жермон, пойдешь со мной? — Разумеется, — кивнул председатель совета судей. Они снова шагнули на каменную лестницу, и тут же из воздуха перед ними возникли и захлопнулись крепкие железные ворота, закрывая путь в подземный ход. Я вздрогнула от неожиданности. «Нам теперь нельзя уйти отсюда!» Лили опять куда-то влипла», — хмуро сказал Герберт. «Причем настолько серьезно, что король не разрешил нам пойти с ними и удержал здесь силой. Обычно так делают, когда опасаются войны в Ордене». Придерживаю тех, кто может пойти против своих. Странно. А Нормы сам никому не позволил бы тронуть Лили. Какой ему смысл задерживать нас здесь? Муж еще договаривал. А я уже знала, почему закрылись ворота. Дело совсем не в Лиле. С ней все в порядке. Судья как-то выкрутилась и ушла от врагов туда, куда ее позвала. «Синичка!» — тихо вздохнула я.